«Бой обреченных». Утром началась метель, все быстро окрашивалось белым. Евпатий Львович Калаврат знал, что против его малочисленного отряда собраны во много раз превосходящие их силы. Филька Веселый стоял рядом с ним рассказывал, откуда и сколько подтягивается монгольских всадников. Так что, боярин, сегодня наш последний бой. Врагов собралось 30 тысяч, а нас, сам знаешь... Боярин Евпатий смотрел вдаль, туда, откуда должны были появиться монгольские всадники. — Ты что, боярин Коловрат, хочешь сам на них в бой пойти? — Да, лихо ты действуешь. Ну да, как говорится, пусть одна голова решает, а не то я лишь с пути собью. Боярин Евпатий Львович повернулся к дружине. Отважный богатырь никогда не мог похвастаться красноречием, но в этот момент, казалось, сама душа его открылась, и он стал говорить слова, первые приходящие ему в голову. «Рязанцы, монгольская орда обратила на нас свой взор. Они числом превосходят нас в пятнадцать, а то и в двадцать раз, но они уже бежали от нас, побегут вновь. Я не обещаю вам победы, но в этом бою мы вновь заплатим по заслугам. За горящие русские села и деревни, за детей постреленных, за людей, которые дороги были нам, я двигаюсь на смерть». «За Русь, матушку!» Филька веселый с ухмылкой выслушал слова коловрата «Хорошо, — говорит, — за сердце цепляет, — подумал лихой человек. Все мы тут за Русь пришли сражаться». Воины ответили Евпатию разрозненными криками. «За Русь! Не простим басурманам разорение нашей земли. Господь нам в помощь!» Монгольские воины были ошарашены, когда прямо из снежной метели На них набросилось русское воинство. Хаставрул, который был поставлен главным над монголами, узнав о том, что русская рать вступила в бой, обрадовался. Глупцы бросились на смерть. Я думал, ими командует мудрый и храбрый воин, а видно, там предводительствует безумец. Пусть пять тысяч зайдут с одной стороны, а еще пять тысяч с другой. Возьмем черниговское войско в кольцо. Видимо, это их передовой полк. Хаставрул, сидя в седле, разминал свои затекшие мышцы. «Вот сейчас мне надо будет выйти на поединок с богатырем русской земли и не просто победить, а взять его в плен. Слава обо мне разнесется на всю степь. Ради этого боя стоит немного поразмяться». Хаставрул стремительным движением вынул саблю и, играя ей, стал выполнять движения, за которыми даже уследить было сложно. «Нет», — решил Хаставрул. «Навыки свои я не только не потерял, а, пожалуй, даже улучшил». «Но и он хоставрул», — обратился к воителю подскакавший всадник. «Мертвецы вступили в бой. Они обрушились на нас и смяли несколько сотен. Люди не бегут, но это ничего не меняет. Мертвецы истребляют живых. Главный мертвец каждым ударом забирает по жизни». Хоставрул вновь улыбнулся. Приходит время боя, я возьму в плен этого воина. Хаставрол поднял руку, и весь его тумен, десять тысяч всадников, понесся за ним. Боярин Евпати и его люди истребляли монголов, почти не неся потерь. Воины Евпати использовали все преимущества, которые у них были — метель, снег, отчаяние и, главное, страх. Монголы боялись их, и хоть и не бежали, но в бою доблесть проявить не стремились». Калаврат поднялся в седле и увидел нескончаемую лавину всадников, которая неслась прямо на них. «Братья!» — прокричал боярин Евпатий. «Смерть движется к нам! Но разве не мы ее искали? Господи, прими нас во царстве твоем! Рязанцы, за мной, в последнюю схватку! С нами Бог!» Горско воинов, вместо того, чтобы постараться выдержать удар врагов, в пешем строю, сомкнув щиты, сама понеслась на них. Удар воинов евпатия коловрата был настолько могучим что монголы скачущие в первых рядах тотчас же нашли свою смерть впад и впад кричал хоставрол иди на бой евпатий львович услышал эти крики и увидел едущего монгольского воина по всей видимости высокого ранга что евпатий позволь мне этого чушку срубить смеясь сказал филько веселый «Я ведь человек лихой по душе, как увидел его коня. Так теперь не засну, пока такого же не заимею». «Нет, Филипп», — ответил барин Евпатий. «Разве ты не слышишь, кого он зовет?» Барин Евпатий вышел к Монголу. «Ты, и впад сейчас узнаешь». В этот момент бой словно прекратился, и все смотрели на двух богатырей. «Я не думать, что ти таков. Ты простой человек» биться будем или говорить хоставрол обнажил саблю и описал ей стремительный узор убьет этот чушка нашего евпатия тихо проговорил потап который тоже воле случай был рядом убьет мы вон второй день бьемся а он видно свеженький отоспавшийся отдохнувший господи помоги нашему воеводе произнес пень снимая с головы меховую шапку и перекрестившись Хаставрол, играя саблей, ездил кругом боярина Евпатия. Калаврат слез коня и подвел его на поводу к Фильке. «Подержи-ка конька, он мне еще пригодится. И дай-ка мне топор двуручный, а то я свой меч переломил, а сабли этой саранчи мне несколько несподручны». «Что делает этот урус?» Он слез с коня, вместо того, чтобы ездить вокруг меня и устрашать, вообще на меня внимания не обращает. Урус, биться или трусить? Боярин Евпатий взял в руки двуручный топор. Спаси, Господь православный, поблагодарил Фильку боярин Евпатий, а затем досталось под рубахи и кольчуги нательный крест и поцеловал его. Господи, даруй мне силы одолеть ворога и защитить землю, тобой оберегаемую. Затем он не спеша убрал крестик под рубахи и посмотрел на Хаставрула, который все так же показывал чудеса владения саблей, Монголы радостно кричали и приветствовали своего воителя. «Устал чего-то?» — подумал Байерин Евпатий. «Ну ничего, даст Господь, в раю отдохну». «Чего круги наворачиваешь? Хочешь подохнуть? Иди сюда и подохни!» — крикнул Калаврат. Хаставров пустил коня на Евпатия. Тот просто стоял и даже не поднял топор. Никто даже не понял, что произошло и как такое возможно. «Вместе...» где должен был Хаставрул сразить Евпатия, поднялся снег, раздалось конское ржание, а после оттуда показался конь Хаставрула без всадника. Все увидели боярина Евпатия, неспешно идущего коню Хаставрула и разрубленного надвое монгольского богатыря. Евпатий подошел к коню и взял его под усы. «Хороший мальчик», — сказал Коловрат, похлопывая коня по шее. «Один мой друг...» никак не может успокоиться. Говорит, что как увидел тебя, покой потерял. Пока не завладеет тобой, не найдет его. А мы тут умирать собрались. Все шарашенно смотрели на боярина Евпатия, который весь измазанный кровью вел коня Хаставрола на поводу. Животное волновалось, чувствуя чужую руку. — Филипп, я тебе тут подарок привел. Ты хотел себе этого коня? Как я могу не выполнить волю друга? — Филька веселый протер глаза руками. «Ну, боярин, вот это удар! И никаких игр! Что дальше-то делать? Как чего? Провожать басурман?» Боярин епатий запрыгнул на коня и обратился к своим воинам. «Братья, так чего же мы остановились? Разве мало еще в живых басурман? Или уже искупили они страдания, нам причиненные?» «Нет, воевода, век им не искупить!» Рязанские воины вновь набросились на монголов. «Евпатий!» — закричал Филька Веселый. «Смотри, на нас со всех сторон монголы поперли. Мы окружены. Прощай, боярин. Рад был с тобой биться. Но настало мое время. Ребятушки, грешники, встанем стеной и даруем нашим братьям возможность вырваться. Евпатий, веди людей на прорыв». Немногие выжившие люди Фильки Веселого стали рядом со своим предводителем и закрыли с собой остальных воинов, которые стали прорубать дорогу. На Фильку набросилось сразу трое монгольских всадников. Аркан сорвал его с седла. Враги не хотели его убить, а пытались захватить в полон. Филька, оказавшись на земле, зубами пытался перегрызть наброшенную на него петлю. Другие его люди также попадали в полон, но большинство принимало смерть. «Ребятушки, стойте насмерть!» пока наши братья не вырвутся, а после текайте, коли сможете. Когда на небе окажетесь, за меня помолитесь. Фильку оттаскивали от сечи, но он все равно пытался высвободиться. И тут раздался звук рога. Боярин Евпатий повернулся туда, откуда шел звук, и замер. Михаил всеолодович пришел. Господи, слава тебе! Михаил Всеволодович Черниговский. Видно, увидел, что мы в отчаянии. И привел свои дружины. Что ж, может, сегодня не последний день, и много еще басурман я побью? «Братья, рязанцы, на прорыв! За мной! Соединимся с помощью, пришедшей к нам!» Закричал Байрин Евпатий и сам бросился вперед, расчищая дорогу. Монгольские всадники отпрянули, когда прямо им в спины ударили витязи в сияющих доспехах и стали стремительно их истреблять. Монголы повернули коней и понеслись прочь от ворога. «Кто вы такие?» — спросил барин Евпатий в одного из всадников, неожиданно пришедших на помощь. «Мы — сторожевая дружина великого князя Рязанского. А вы кто? Мы — последний рязанский полк, и мы провожаем ворогов с нашей земли». «Нет, ни не Черниговская рать пришла на помощь, а всего несколько сотен выживших воинов». Те, кто стоял в дозоре, и те, кто, как и его люди, просто не успел к основным сражениям. Не придет Михаил Всеволодович на помощь. Никто больше не придет. — Кто ваш воевода? — спросил баярин Евпатий воина. — Воевода наш Никодим Васильевич. А Сотник, сын его, Константин Никодимович. Веди меня к нему. Я воевода Евпатий по прозвищу Коловрат. Баяри, встретившись, обнялись. «Благодарю тебя, Никодим Васильевич, что подсобил нам, а то без пользы погибли бы». «Да где уж без пользы? Вы прямо выметаете монголов с Руси. Мы к вам на подмогу спешили. Пришли в Рязань, а там сказывают, что ты уже увел рать. Я за вами пошел. Сколько вас по числу-то?» «Да не шибко много. Сейчас, наверное, меньше тысячи осталось», — отозвался Калаврат. «Но мы пока все не ляжем, не остановимся». Боярин Никодим Васильевич кивнул головой? Немного. Но да когда число решало? Сегодня. Мы просто ищем смерть и забираем жизни. Возьмешь нас к себе, боярин? Нас 260 воинов. Мы тоже хотим за Русь умереть. Разве в таком отказывают? Нет.